Глава 17. «Вот как вы себе это представляете?» Я пытливо уставилась на Митчелла. «Мне раздеться, что ли?» Кажется, он смутился. «Черт, об этом я не подумал. Может, Герию позовем? Она поможет». «Нет», — резко ответил Митчел, а потом уже мягче добавил. «Не будем расширять круг посвященных в наше расследование». «То есть рассказать секретную информацию подростку более разумно?» спросила я с сарказмом. Он ничего не ответил, только улыбнулся. «Что-то тут не так. Неужели у него есть причины не доверять моей кузине?» «А может, дело в ее отце?» Я решила пока не высказывать свои соображения. «Ладно, вот как мы поступим. Есть у вас тут приличная каюта, где я могу снять верхнюю одежду и личные вещи и передать их вам?» «Конечно», — он вздохнул с облегчением, Надеюсь, что это все-таки в верхней одежде». «Да что вы обо мне думаете?» — возмутилась я. «К моему белью доступа нет ни у кого». «Даже у горничных!» – прищурился Карнел. «Я не бытовой инвалид!» «Восхищен вами!» – серьезно сказал Митчел. «Он проводил меня в одну из крошечных каюток ближе к носу корабля. Тут никто не жил никогда, но гостевые каюты все равно есть, на всякий случай. К счастью, в помещении было не холодно. Я сняла брюки и куртку, и сама их хорошенько перетрясла. Ничего!» Затем сложила одежду стопкой, сверху кинула браслет, свое любимое колечко с дорогим камнем и болталку. Все это вместе с обувью просунула в приоткрытую дверь и завернулась в синятый с кровати плед. Какое-то время было тихо, мне стало скучно, и я решила оглядеться. Совершенно типичная каюта, лишенная индивидуальности. Взгляду не за что зацепиться. И зачем Карнеллу такой большой корабль, если он в полной мере его не использует? В дверь постучали. «Заходите, я уже одета», – разрешила я. Послышался смущенный кашель, и Митчел внес в каюту активированную болталку. С виртуального экрана на нас с удивлением смотрел Хэмил. «Исабель, что происходит? Тебя все же похитили, или ты по своей воле отдала этому человеку свою одежду, а сама сидишь в простыне?» «В пледе, Хэмил, ответила я, словно это все объясняла. «Простите, Белл, виновато потупил взгляд Митчелл. Я как раз проверял вашу болталку, когда поступил входящий» и случайно сканер его активировал. «Кто это?» В голосе Хэмилла появилась незнакомая интонация. «Я ставлю вас одних», – спохватился Карнелл. «Мне осталось проверить ваши брюки». Он скрылся за дверью, оставив меня в неловкости. «Твои брюки? Он проверяет твои брюки? Надеюсь, они хотя бы не на тебе?» «Конечно, они уже у него», – я почувствовал раздражение, хотя гнев Хэмилла вполне можно было понять. «Мы проводим расследование, попыток меня похитить, и господин Карнелл сейчас выступает как сыщик». И он ищет маячок, который могли прицепить на мою одежду. И поэтому он позволяет интимное обращение? Что, не поняла я. Этот сыщик называет тебя Белл. Ты должна была ему указать границы дозволенного, прежде чем снимать с себя штаны. Ты не находишь, что твои слова звучат как-то странно?» Хэмилл задумался. «Что ж», — сказал он, — «пожалуй, я оставлю тебя поразмыслить о том, что произошло. И очень надеюсь на твое благоразумие, Изабель». Мой жених отключился, оставив меня с чувством тревоги и неловкости. И правда, ситуация получилась двусмысленная. Бэл, к вам уже можно?» – послышался под дверью голос Митчелла. «Вы нашли маячок? Или мне обыскать себя при помощи просвечивающих лучей? Или проверить, не застряло ли в зубах или ухи нечто подозрительное?» Дверь открылась. Бэл, я понимаю, что здорово вас подставил», – он выглядел виноватым. «И убежал, как нашкодивший мальчишка. Но если бы я остался...» «Было бы хуже, я понимаю. Так что насчет устройства отслеживания?» «Ваш кроссовок?» Он сунул мне его чуть не под нос. «Предлагаете мне медленно одеться, начиная с обуви?» Я фыркнула, поскольку на него злилась. «Нет же, непонятливая моя!» Раздраженно махнул кроссовком Митчел. «Ваш левый тапок – это не только маячок, но и прослушка!» «Ой!» Я непроизвольно прикрыла рот ладонью. «Не бойтесь, я его уже деактивировал. Устройство находилось внутри подошвы. А теперь давайте подумаем, каким путем оно могло там оказаться». «Эту пару подарила мне Герия», сказала я, чувствуя, что у меня волосы у корней слегка зашевелились». «На раз была неделя здоровья, месяц тому назад, и мы совершали утренние пробежки. В коридорах оборудовали полосу для бега. Она вручила мне спортивную обувь, а я ей майку и повязку на голову». «А вы умеете развлекаться лучше, чем я думал», – одобрительно кивнул бывший командор. «Но это значит, что у нас есть вопросы к вашей кузине».